Глава 13 Томила. Город встречает меня гулом клаксонов, запахом шашлыка и какой-то неуловимой тревогой, витающей в воздухе. Но стараюсь не обращать внимания. Сегодня я выбираю платье. Мое свадебное платье, на которое отец, скрипя сердце, дал денег. Захожу в салон и здороваюсь с продавщицей. Высокая женщина, скрашенная мехной волосами, И суровым взглядом оценивающе оглядывает меня и говорит. 42 размер, так?» «Да, здравствуйте», — отвечаю робко. «Я хотела бы посмотреть свадебные платья». «Ищите что-то конкретное?» — спрашивает она сдержанно. «Не знаю, что-нибудь очень скромное». Она фыркает, но все же ведет меня к ряду платьев из кружева и шелка. «Перебираем модели». И я примеряю несколько штук. Ни одно не трогает. Все они какие-то чужие, вычурные. Пока продавщица возится с очередным платьем на манекене, я поворачиваюсь к телевизору, висящему в углу. Там показывают новости. Диктор говорит. Информация о крушении вертолета в горном районе. На борту находился кандидат в главу республики Дани Махдиев. Спасательные службы до сих пор работают на месте происшествия, но спасти никого не удалось. Продавщица, заметив мое состояние, спрашивает. «Что с вами, девушка? О, вы бледны как смерть!» «Да не я!» – шепчу, не отрывая взгляда от экрана. «А, авария!» – отмахивается продавщица и щелкает кнопкой переключения канала. Уже неделю показывают одно и то же. «Надоели? Сил нет!» «Лучше бы сериал поставили. Тоже мне трагедия, на одного политика меньше стало». «Не говорите так». «Как? Сволочи они все!» — отвечает женщина слишком резко. «Отступаю от зеркала, снимая из себя шелковое платье. Я не буду его покупать», — говорю твердо. «Я должна ехать». «Но как же платье? У вас же свадьба!» Видно, что ей жаль терять покупателя, и винит она во всем свой длинный язык. «Не знаю», — отвечаю я, дрожащими руками натягивая свою скромную куртку. «Ничего не знаю». Сажусь в отцовскую Ниву и выжимаю газ до упора. Пыль столбом поднимается за машиной. Дорога в горы кажется бесконечной. Я должна сообщить Данияру, что его считают погибшим. Он должен знать». Кандидат в главу республики, надо же! Отец был прав, он птица слишком высокого полета. И вот, наконец, родная Сакля. Поднимаясь по крутой тропинке, задыхаясь от бега и страха, сердце колотится в груди, словно птица, бьющаяся в клетке. Данияр сидит на скамейке у дома и жмурится на солнце. Увидев меня, он улыбается. «Камила Джан, что случилось?» «Ты вся бледная. Ты купила платье?» «Там в новостях сказали, что Данияр Махдиев мертв!» «Но я жив. Благодаря тебе моя радость. Кажется, информация его совсем не трогает. Данияр, все считают тебя погибшим!» Шепчу, заглядывая в его глаза. «Все, ты понимаешь?» «Ну и пусть считают». Томила не стоило возвращаться по такому ничтожному поводу. Ничтожному? Именно. Я вернусь туда. Вернусь вместе с тобой, жена. Жаль, что ты не купила платье. Я хотел провести Никах как можно скорее. Он планировал Никах, когда весь мир оплакивает его. Когда его мать и отец, наверное, потеряли рассудок от горя. Ты безумец, Данияр. Выдыхая, чувствуя, как закипает кровь. «Ты понимаешь, что говоришь? Все думают, что ты мертв, твоя семья. Представь, как им больно сейчас!» «Тамила, сердце мое. Он пытается взять меня за руку, но я отшатываюсь. Пока ты не станешь моей женой, я отсюда не уеду. Упрямо сжимает губы. Что же ты скрываешь, а? Послушай». Я считаю, что эта авария случилась не просто так. Меня хотели убрать. И пока мне выгодно оставаться мертвым. Пока не окрепну и не смогу во всем разобраться. Разворачиваюсь и ухожу прочь, не обращая внимания на его окрики. Ухожу на поляну, где пасутся наши козы, и сажусь под дерево. Подзываю к себе Тарлана, нашего пса, и глажу его жесткую шерстку. Мне нужно обо всем подумать, какая жизнь меня ждет рядом с этим мужчиной? Полная опасности и страха, он же политик, хочет стать самым главным в нашей республике, а я далека от этого мира, полного интриг. Но в то же время я дала слово, сказала ему да, а горянки от своих слов никогда не отказываются. Возвращаясь к Данияру и говорю: мы приведем не как сегодня же. А завтра вернемся к твоей семье. Я не хочу, чтобы они страдали». Тамила мило». Его брови удивленно ползут вверх. «А как же платье?» «Плевать. Надену что-нибудь из своего гардероба. Разве ты не будешь любить меня без красивого платья?» «Конечно, буду. Тогда попрошу отца привести и мама». Разворачиваюсь на пятках. «Нахожу отца в саду». Он возится с розами. Завидев меня, он откладывает секатор и выпрямляется. «Тамила, что-то случилось? Ты очень бледная». «Пап, мне нужно с тобой поговорить». «Говорю ровно и уверенно». «Я слушаю тебя, дочь моя». «Я хочу, чтобы Данияр и я поженились. Сегодня же». Отец молчит. В его взгляде сложная смесь чувств тревога, непонимание и, кажется, даже легкое раздражение. «Тамила, разве сейчас подходящее время? Данияр еще не совсем оправился. Ему нужно время». «Пап, ему хуже не станет от этого», — отвечаю, стараясь не повышать голос. «Отец ведь все-таки. У нас не положено грубить старшим, но я очень взволнованна». «Мне жаль тех людей, кто оплакивает Данияра» и я не хочу, чтобы они страдали ни одной лишней минуты. Я хорошо знаю, что значит терять близкого. Но... Начиная он, но я перебиваю его. Пап, пожалуйста. Я понимаю все твои опасения, но прошу тебя, привези и мама. Пусть он проведет никак. Отец смотрит на меня долгим изучающим взглядом. Знаю, что в этот момент он видит во мне мою мать и свою жену. Сильную и решительную женщину. Он уступит. Обязательно уступит. Хорошо, Томила. Я привезу и мама. Но ты должна понимать, это очень серьезный шаг. В нашей семье нет ни одного развода. И я не хочу, чтобы ты... Я понимаю, пап. Спасибо. Поцеловав его в щеку, разворачиваюсь к дому. Ты можешь мне сказать, что случилось? кричит мне вслед. «К чему такая спешка?» «Тамила, ответь же мне!»